И ровным, невыразительным голосом проговорив ⁇ Обедать ⁇ мистер Старбик, скрывается в капитанской каюте. Когда замирает последнее эхо его султанских шагов, и Старбик, первый и мир, может с полным основанием предположить, что капитан уселся за стол? Когда и Старбик, очнувшись от бездействия, несколько раз обходит палубу, с важным видом заглянув по пути в Нактоус и потом, не без любезности проговорив «Обедать, мистер, стаб!», спускается в каюту. Второй мир некоторое время медлит у снастей, а затем, слегка подергав грот и убедившись, что эта важная снасть не подкачает, тоже подчиняется древнему обычаю и с корговоркой бросив «Обедать, мистер, фласк!»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 торжественными трапезами и проходили в полном и величественном молчании. А ведь Ахав не запрещал разговаривать за столом, он только сам оставался ним. Эстап начинал давиться, покуда возня крыс в трюме не спасала его, нарушая на мгновение гнетущую тишину. А бедный коротышков Фласк он изображал собою как бы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 Да если хоть один матрос на пякоде имел зуб против третьего помощника Фласка, то стоило этому матросу пройти во время обеда на шканце и заглянуть в капитанскую каюту, где Фласк сидел бессловесным дурачком перед зловещим Ахавом, и он мог считать себя с лихвой отомщен. Ахав и его три помощника составляли, если можно так сказать, первую обеденную смену в капитанской каюте Пекада. После того, как все они в обратном порядке покидали каюту, бледнолицый Стюарт убирал со стола, вернее, просто оправлял торопливо холщовую скатерть, и тогда на пиршество, как законные наследники, приглашались трое гарпунеров. Они на время превращали величественную капитанскую каюту просто в людскую.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 Гарпунщики жевали пищу с таким смаком, что у них за ушами трещало и по всей каюте отдавался. О, они наедались, как боги! Они набивали себе животы, как суда в индийском порту набивают себя трюмопряностями. У Квиккига и Тештиго были такие чудовищные аппетиты,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 так трясти, что вся посуда, развешенная по стенам кладовой, грозила попадать на пол. и селки, которые носили в карманах гарпунеры, чтобы вострить остроги и прочее оружие, и на которых они во время обеда принимались демонстративно точить свои ножи, эти точильные камни с их язгливыми голосами тоже мало способствовали успокоению бедного пончика. Разве мог он забыть? Например, как Крикик, живя у себя на острове, наверняка был повинен в кое-каких душегубных пишественных бестактностях. Беда, Пончик, беда! Плохо приходится белому лакею, который должен прислуживать каннибалу. Не салфетку следует ему повесить на левый локоть, а щит. Тем не менее, к величайшей его радости три морских воителя —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 С уходом весны и лета забирался в дупло и там зимовал, посасывая собственные лапы. Так-ка душа хава. Суровый в южной зимой его старости запряталась в дуплистый ствол его тела и сосала там угрюмо лапу мрака.